Глава 7. Левин бинтовал ногу довольно профессионально. Так и не скажешь, что он отошел от врачебной практики. Кстати, интересно, как давно это случилось? И точно ли он не хотел причинить ее сыну зла? Мысли хаотично метались от одной к другой, взрывая и без того гудящую голову. «Ну вот, все готово». «Спасибо». Голос Нади звучал, Не слишком приветливо. Скорее всего, она, конечно, ошиблась, но... Надя? Да. Я никогда бы не обидел эльфа. Никогда. Черт. Левин мало походил на извращенство. Факт. И то, что ей взбрело в голову, было скорее отображением ее личных страхов. Боязнь не защитить сына в нужный момент чем реальной угрозой со стороны конкретно этого мужчины. Однако опять же, откуда ей знать, как выглядят настоящие маньяки? Ее опасения были вполне оправданы. Господи, он пялился на эльфа. Он его трогал. То самое родимое пятно, которое его так сильно заинтересовало. Ага. Ну, спасибо вам, Илья Савельич. Теперь мы с сыном сами справимся. И... К концу фразы Надя сдулась, но не знала она, как теперь себя вести с Левиным. Все изначально как-то странно получилось, притяжение это сумасшедшее, и теперь вот, дурацкая сцена. А ведь он не просто мужчина, он в первую очередь ее начальник, тот, от которого зависит благополучие ее семьи, и что прикажете делать? Надь, мне не за что оправдываться. клянусь Надя вскинула взгляд, поймала его. Открытый, абсолютно ничего не таящий. «Извини, я просто...» «Волнуешься о своем ребенке? Это нормально?» «Да, я понимаю. Просто...» «Но оно просто необычное. Не часто на попе увидишь единорога, тем более розового». Шутка Левина возымела действие. Надя рассмеялась. И уже без всяких сомнений кинула ильью тёплым искрящимся взглядом. Это точно. Но тебе, наверное, и правда пора. Да, я пойду. Если будешь хорошо себя чувствовать, приходи на банкет. Я буду ждать. Закусив губу, Надя кивнула. Левин попятился, уже у самой двери оглянулся. Если хочешь, можешь взять Эльфа с собой. Он нам не помешает а с няньками что-то у него не очень срастается. «Ага. Ладно, посмотрим. Тогда до встречи. Пока, эльф!» Мальчик помахал гостю ручкой и снова уткнулся головой, надев шею. Дверь за Левиным закрылась. Женщина погладила сына под темным густым волосиком и осторожно спустила на пол. Они снова остались одни. В безопасности где их никто не мог потревожить или обидеть, где было все знакомо и понятно, и как бы ей не нравился Левин, он был чужаком в их с эльфом мире. Боже, как бы она хотела не быть такой трусихой, не бояться остаться одной или попробовать что-то новое, быть достаточно дерзкой, чтобы с головой броситься в новые отношения, без всякого страха в них утонуть, не стесняться демонстрировать чувства, и свою несовершенную фигуру, не бояться показаться глупой, недостаточно подходящей, не той. Вообще перестать казаться и начать быть собой. Надя поморщилась. Иди поиграй, мама выпьет таблетку. Носька. Ножка, ножка, подтвердила Надя. Болит. Илья. Да, Илья мне перебинтовал ножку, все верно. Эльф деловито кивнул и пошел заниматься своими делами. Все же хороший у нее был сын, покладистый и спокойный. Прохромав к сумочке, Надя открыла кармашек, достала упаковку обезболивающего, которую всегда носила с собой и выдавила на ладонь две таблетки. Одна здесь точно ничем не поможет. Надя взяла графин, чтобы налить воды, и, не заметив лужу на ковре, нечаянно в нее вступила. «Ах, вот где эльф нашкодил!» Чертыхаясь, Надя стащила промокший носок. Воды в графине было на палец, но ей хватит запить лекарства. В дверь настойчиво постучали. Припадая на ногу, Надя похромала открывать. «Нелли?» «На вот, возьми!» «Левин сказал тебе принести!» «Ну и устроила ты представление!» «Представление? Вот значит как!» — хмыкнула Надя, стиснув в руках очередной пакет со льдом, о котором позаботился Левин. «Нет, ну а что?» Нелька прошла в номер, как будто кто-то ее в него приглашал, и нервным жестом поправила белокурые волосы. «Ты ведь знала, что я на Левина глаз положила! И вот!» «Что вот?» — моргнула Надя. «То он тебя до ресторана провожает, то туфли твои по всему залу ищет, теперь еще это. Да что это Нель или ты думаешь я специально упала А что скажешь нет? Ты совсем больная опешила надя Да ни один мужик на свете не стоит таких жертв ты на ногу мою посмотри. Нелли опустила взгляд, неловко растерла руками тощие и бедра, как будто и сама уже была не рада тому что ляпнула. Ну ладно ладно извини просто у меня он может быть последний шанс, а тут ты «Сильно болит?» «Терпимо!» «Все еще не слишком приветливо» ответила Надя, которую порядком задели слова новоявленной приятельницы. Хоть в них не было и доли истины, в конце концов упала она не специально, но все же Надя не была с ней до конца откровенна. С другой же стороны, она не совсем понимала, почему вообще должна что-то объяснять постороннему, малознакомому человеку. У Нелли не было прав на Левина. Он не давал ей авансов? Наверное, не давал. В противном случае таба уже давно его прибрала к рукам. Но «Ну, не обижайся ты. Просто...» «Последний шанс. Я слышала. Бред такой, Нелька». «Ага, бред. Как же? Мне ведь тридцать три уже. Родители меня день и ночь пилят по поводу замужества. Я их разочаровала, понимаешь? По всем направлениям». Меньше всего Нади сейчас были нужны на откровения, но не прогонять же её. Вон как сидит, нос повесила И видно же, что человек совсем пал духом. Тяжело вздохнув, Надя закинула ноги на кровать, эльф тут же забрался следом. Сел рядышком и стал водить машинкой по кровати. «На вот, подложи под ногу. Разве не помнишь, что ногу лучше приподнять?» «И правда, спасибо». «И Нель, никого ты не разочаровала? Брось эти глупости. Родителей вообще очень сложно разочаровать». «Вот только не моих!» Нелька отошла к окну и уставилась вдаль. «Разве ты не знаешь, кто мой отец?» «Отчего же?» «Знаю. но ну вот, он академик, мама тоже именитый ученый, а я вот... ни рыба, ни мясо, как они говорят. К науке у меня склонности нет». Особых талантов тоже. Представляешь, у академика дочь захудалый врач. Бездетная разведенка. И Левин. Он мне даже не нравится. Просто кто, если не он? Тот, кого ты полюбишь? Полюблю. Нелли обернулась и как-то горько скривила губы. Полюбила уже. Как-то раз. Замуж выскочила, не послушав родителей. Умный, себе казалось. А какой ум в 18 лет? А потом рак груди. Представляешь? А мне и 20 нет. Так вот этот любимый и месяца не продержался, даже до операции не дотянул. Сбежал, заяц трусливый. Козёл. Что, прости? моргнула Нелли. Козёл он, а не заяц, мудак. Нелька сделала страшные глаза и с намёком покосилась на эльфа. «Господи, Нелька, как ты это пережила?» «Да, пережила как-то и ладно. Лучше об этом не вспоминать. Я так боялась умереть, что не слишком-то и расстроилась, что Ярик ушёл. Голова другим была занята. Уже потом, после операции, химии навалилась. Осознание его предательства. И так стало больно. Ещё бы. Но ты молодец. «Ведь совсем справилась, а этому му... чинья...» Вовремя поправилась Надя. «Гарантирую, всё так просто с рук не сойдёт. Бог не Антошка. Ты знаешь, а я больше не держу на него зла. Молодой он был, вот и испугался. Неизвестно, как бы я себя повела. Вдруг точно так же». Бред. Трусость не от возраста зависит. «Не знаю. Я тоже всего на свете боюсь. Рецидива» того, что стало непривлекательной. Представляешь, остаться в двадцать без груди. Нет, отец, конечно, не пожалел денег, задействовал связи, мне сразу же сделали пластику, но в голове...» Нелли взмахнула рукой и уткнулась лицом в ладони. «Ты поэтому решила стать онкологом?» «Да. Знаешь ли, дала себе обед, что если вылечусь, стану помогать и другим. Ох, а вот и Левин Куда это он, интересно, направляется?» Смена темы была такой резкой, что Надя не сразу поняла, что случилось. Нелли практически подбежала к двери. «Пойду. Может, удастся перекинуться с ним пары слов в неформальной обстановке. Глядишь, и что-то получится». «Удачи», — промямлила Надя. Да уж, Нелька сумела ее удивить. До этого она казалась Наде довольно поверхностным человеком, а теперь открылась совсем с другой стороны. Ее даже стало жалко, хотя такие сильные люди обычно не нуждаются в жалости. Но как не сочувствовать, не сопереживать? Разве это возможно? Надя тяжело вздохнула и, взглянув на часы, встала с постели, чтобы приготовить эльфу обед. Даже под действием таблеток боль в ноги была достаточно интенсивной. Ко всем прочим мыслям добавилась еще одна — Как ей быть завтра, когда придёт время возвращаться домой? Рисковать собой и эльфом Надя не собиралась. Вряд ли ей удастся справиться с машиной, а просить кого-то довести тоже не выход. Это означало бы остаться без колёс на неопределённый срок. А как ей справляться тогда? Так ничего и не придумав, Надя со стоном отчаяния повалилась на кровать. Пока эльф ел, Она размышляла над тем, идти на банкет или нет. Прислушивалась к себе, а выдержит ли. Совсем не пойти было бы некрасиво. А может, ничего страшного не случилось бы. И она просто искала предлог, чтобы явиться, несмотря ни на что. Ведь это была последняя возможность побыть с Ильей в неформальной обстановке. Узнать его. А еще Надя не могла не думать о нелли, которая, похоже, была настроена довольно решительно. и ревновала. Потому что жена из семьи академиков должно быть подходила Левину гораздо больше ее самой. Она это отчетливо понимала и толку, что ни ее ни нельку в жены никто не звал, Надя посмеялась над своей разбушевавшейся фантазией и встала чтобы мыть заморавшегося кашей сына. «Ну что будем спать дружок Эльф протестуще затряс головой. Как же нет, когда ты глазки трешь кулачками, «Ну-ка иди к маме под бочок. Хочешь, сказку тебе почитаю». Несмотря на довольно упертый характер, к эльфу всегда можно было найти подход. Убедить, заболтать, отвлечь. Спать он не хотел. Но все же согласился на сказку и сладко засопел, когда она едва дошла до середины. Надя подперла ладонью щеку и уставилась на спящего сына. Она узнала о том, что беременна аж на пятом месяце. Кажется, вот как можно этого не заметить. Элементарно, когда беременность протекает бессимптомно. И в особенности, если мужчину у тебя не было без малого год. Ну, это ей казалось, что не было. Уже потом, когда Надя собственными глазами увидела изображение ребёнка на мониторе, услышала стук его сердца, она вспомнила, нет, не вспомнила, поняла то, что она считала эротическим сном. Ей вовсе не пригрезилось, и это было в той же мере очевидно, как и невероятно. Розовый, мигающий свет, туман, закрученные в спирали галактики, и они с Дедом Морозом, несущиеся через Вселенную на единорогах. И если все происходящее было абсолютно нереальным, то результат их скачки был, что называется, налицо. Эльф перевернулся. Открыл глаза. Чтобы успокоить и продлить сон малыша, Надя замурлыкала песенку. Погладила его по спине и упитанной попке со складочками. Необычное родимое пятно у сынишки проявилось не сразу. Эльфу было около полугода, когда Надя случайно его заметила. Ярко-розовое, вровень с кожей. Такое четкое, будто кто-то твердой рукой обвел его контур. Неудивительно, что Илья заинтересовался. Такое нечасто увидишь», а она на него набросилась. Дождавшись, когда эльф уснёт покрепче, Надя осторожно встала и похромала к ванной. К чёрту дурные мысли и страхи, что ей по большому счёту терять? Но не получится у с Левиным и не получится. Вернётся он в свой Израиль, а она, в худшем случае, лишится работы. Зато если ей не почудилось, если его интерес был настоящим, Они с сыном могли обрести счастье.